Глава двадцать девятая В пустынных помещениях главного управления криминальной полиции трудно было представить, что бригада пребывает в боевом возбуждении, готовая на всех парусах мчаться на дело. В кабинетах никого, в коридорах ни звука. Где они все? Проникающая через окна солнце разбрасывало косые лучи. Понятно, что на сегодняшний день есть кое-что получше, чем сидеть в заперти в четырех стенах. Курсо вообразил. Через несколько месяцев управление будет переезжать. Все сыскари уже покинули здание, все коробки уже запакованы. Он не знал, что и думать о предстоящем переезде и бардаке, который их ожидает. Конечно, движение — это жизнь. Это избавляет от анкилоза. «Но их переводят куда-то в богом забытое здание на периферии, на границах семнадцатого округа. Радоваться нечему». Он сделал себе кофе и закрылся в кабинете на ключ. У него появилась привычка запирать свое логово даже тогда и особенно тогда, когда он находился внутри. И тут раздался телефонный звонок. «Утром ты звонил мне четыре раза. Что случилось?» Эмилия выщелкивала слова, как старая пишущая машинка. Корсо понял, что не может спросить напрямую. Она слишком близкий, слишком сильный противник. «Я беспокоился, вот и все». «О чем именно?» «У вас в варне все в порядке?» «Чего тебе надо?» Они находились в состоянии войны, и он больше не смел расспрашивать ее о личной жизни. «Будучи полицейским, он даже не имел права на получение информации, которая могла бы послужить ему в деле о разводе. Конфликт интересов. а «Вот я подумал, ты никогда не работала в шоу?» Она издала свое кудахтанье. «В каких еще шоу?» «Ну, в стриптизе, например?» Она резко спросила, будто перезарядила оружие чак-чак. этот допрос?» «Вовсе нет. Я... я расследую дело, связанное с этим контингентом». «Убитая стриптизерша?» На берегу Черного моря Эмилия не могла еще быть в курсе второго убийства, но слухи об убийстве Нины Вис уже распространились повсюду. «Точно. Ну и что? Какое отношение я могу иметь ко всему этому?» «Я просто хотел убедиться, что ты никогда не вращалась в этой среде». «За кого ты меня принимаешь? Я работаю в министерстве и одна воспитываю нашего ребенка. Ты полагаешь, у меня есть время болтаться голой по твоим ночным заведениям?» «Ты делаешь и много чего другого, милочка моя». Корсони стал настаивать и пропустил мимо ушей ее намек на то, что он не занимается Тедди. «В этом направлении он ничего не добьется. Он выбрал иной путь, просто чтобы попытаться». «Ты когда-нибудь позировал художнику?» Она удрученно вздохнула. «Мне жаль тебя, Корсо. Очень печально, что тебе в этом расследовании больше нечем заняться, кроме как допрашивать бывшую жену. Полезай обратно в свою выгребную яму и дай нам спокойно отдохнуть». Не дав ему времени что-нибудь добавить, Эмилия разъединилась. Корсо понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться. Он даже подумал, не последовать ли ему примеру Барби. Она загрузила в свой мобильник приложение для занятий медитацией, практикой, неожиданно вновь вошедшей в моду. В конце концов он набрал номер Бомпар. Следовало защитить Эмилию вопреки ее собственному желанию. «Если ты звонишь насчет принятия дела к производству, то все в порядке. Следствие официально поручено тебе. Твои полномочия начинаются сегодня. Никакого судьи на горизонте в ближайшую неделю». «Даже для Нины виз?» «Как говорится, две по цене одной. Тебе в подкрепление. Также с утра понедельника будет бригада полицейских. Это лучшее, что я могу для тебя сделать». «А что тебе от меня надо?» Корсо сообщил о своих находках последних часов. «Укрытие художника и блокнот с набросками в подвале Сквонга, личный дневник Элен де Мора и ее любовники на одну ночь, дружба между обеими жертвами». Бампар воздержалась от комментариев. Она, разумеется, ждала большего, но ей тоже было известно, что у них убийца уникум, что это не тот клиент, которого можно прихватить, имея только случайного свидетеля или образец ДНК. «Ты переговорила с нашим агентом в Мадриде?» — поднажал Корсо. «Сегодня утром он ходил в музей и задал там несколько вопросов. Ну и...» «Тип, соответствующий твоему описанию, часто приходит посмотреть картины Гои», — уступила она. «Это все?» «Все?» «Честно говоря, этот твой тип в шляпе тянет только на дурацкую шутку». Корсо знал, насильственная смерть может принимать любую личину, даже самую гротескную. В конце концов, за это он и получал зарплату. — У них там есть камеры наблюдения, — продолжала Бомпар. — Они попробуют найти картинки. — Супер. Мне надо, чтобы ты оказала мне одну услугу. — Не слишком злоупотребляй. — Дело серьезное. Можешь переговорить с нашим агентом в Софии. — Ты что, считаешь, что у меня туристическая компания? Он признался ей, что среди набросков таинственного художника из подвала клуба обнаружил портрет Эмилии. Что она на это сказала? «А ты как думаешь? Она отдыхает в варне с Тедди. Я даже не смог задать ей этот вопрос». «Что-то вы оба начинаете мне надоедать. Ты можешь приставить к ней полицейского или нет?» «Подумаю, но это было бы странно. В любом случае у нас в Софии есть только один агент». «Не может же он все бросить и играть роль телохранителя на берегу Черного моря?» «Держи меня в курсе. Не знаю, на самом деле, стоит ли мне беспокоиться». «Сосредоточься на своем расследовании. Я перезвоню, когда у меня будут новости». Мампар обладала сверхъестественной способностью. Только она могла в обычном телефонном разговоре придать курсу уверенности и силы. Он глотнул кофе, похрустел пальцами и, прежде чем заняться треклятым обобщением данных, сделал глубокий вдох и тут же уснул тяжелым сном.